Глава одиннадцатая Бесконечная серая пустыня тянулась до самого горизонта. В пустошах, тронутых выцветанием, не было ничего, кроме этой проклятой серости и огромного количества амины. Особенно последней. Стоило нашей группе отдалиться от пояса, как я на собственной шкуре ощутил, что значит океан Дикой силы. Она давила Не давало нормально дышать, а сам воздух в этих пустошах оказался тяжелым и затхлым. Словно бы мы сейчас шли не на открытом пространстве, а в давно не проветриваемом помещении. А еще этот проклятый песок, или даже, скорее, серый пепел, по которому не так-то просто идти. И это я еще молчу про ориентирование в этой бесконечной выцвевшей равнине. Здесь мои силы, основанные на природной энергии, давали сбой, даже просто отслеживать собственное состояние оказалось непросто. То же самое касалось и использования восприятия. Неприятно это признавать, но в пустошах полагаться на силы, опирающиеся на природную энергию, я просто не могу. Сильное ослабление, ничего не скажешь. Из плюсов. Проклятую силу мне удалось почувствовать достаточно быстро, но хоть и на том спасибо. Пускай «Темный путь» и не лучший вариант, но когда вопрос стоит в выживании, особо не дожиру. В любом случае у меня оставалась надежда на то, что удастся как-то приспособиться к выцвевшим пустошам и найти здесь природную силу. Наша группа, возглавляемая плотом магии, споро шла по этой пустыне, не обращая внимания на враждебную мину, разлитую здесь повсюду. Только здесь я понял, почему меня вежливо, но настойчиво попросили переодеться в специальный походный костюм, используемый людьми пояса за барьером. Он не только эффективно защищал меня от бешеной и враждебной мины, но и помогал ходить по местному песку пеплу. Без этого, как мне кажется, мы бы плелись по пустыне в два, а то и в три раза дольше. Интересный момент. Все маги отряда, включая Машу, отлично себя чувствовали здесь. Никакого дискомфорта. Да им даже нравилось, судя по молчаливому воодушевлению, которое я заметил. Возможно, причина этому крылась в их близости к магической силе. В отличие от этих ребят, мой дар даже близко нельзя было назвать каким-то выдающимся. Мастер, вы себя плохо чувствуете? Возле меня появилась Мария на ходу с беспокойством, пытаясь разглядеть мое лицо. Мне не нравится пустоши, здесь слишком мало энергии, а виды, не сказать, что самые позитивные. Смысла отникиваться я не видел, девушка и сама чувствовала ненормальность выцвевшей пустыни зато здесь очень много магической силы мастер вы же не только боевые искусства практикуете не знаю как ты о меня дикамины мутит это как в помоях купаться не знаю почему вы так воодушевлены и кстати сейчас то вы можете мне сказать куда мы идем ну Но... маша глянула на идущего впереди михаила думаю сейчас нет смысла скрывать Мы следуем к одной из наших крепостей-аванпостов. Сейчас на него прет орда одержимых. Не тех, что на нас нападали, я говорю о потерявших разум и измененных аминой тварях. Люди, звери и непонятно кто. Они наступают на нас, и малый совет семей приказал Вороновым принять командование силами пояса. «А при чем тут Заславские?» Ворона, вы — наши союзники, мастер. Мы обязаны помочь им, к тому же мы старшие в нашем союзе. Ну хорошо, с этим понятно. Но зачем рисковать наследницей, отправляя ее в самое пекло? И как со всем этим связано плод магии? Он же не из ваших семей. А вот это, парень, тебе знать совсем не обязательно. Послышался голос Михаила. Впереди малый осколок с нашей шахтной мины, отдохнем там. Заодно проверим, как у них там дела. Отдохнем? По моим ощущениям, мы шли не так уж и долго, чтобы устать. Впрочем, выцвевшие пустоши для меня были настоящей загадкой, так что пренебрегать чужим опытом я никак не мог. Сам малый осколок мы увидели спустя всего несколько минут неспешного хода. Вот впереди я вижу лишь одни серые дюны, уходящие вдаль, а в следующий миг впереди появляется самый настоящий оазис красок. Ну, как оазис? Со стороны это выглядело как небольшая территория в несколько десятков квадратных километров, где имелись деревья, кустарники и даже какие-то старые постройки. Над головой появилось нормальное солнце, а небо ничем не отличалось от родного неба пояса. Такое же светлое и голубое. Складывалось впечатление, что мы просто вернулись домой, лишь бросая взгляд за спину, видя серую пелену бесконечной пустыни. Я понимал, мы еще не дома. Но главное, здесь у достатки было природной энергии. Не так много, как хотелось бы, но это хотя бы позволило мне спокойно выдохнуть а еще на малом осколке не так сильно несло аминой. Из-за того, что вокруг все наполнилось красками и жизнью, я в первое мгновение был ослеплен этим, не мог ощутить ничего, кроме буйства природной энергии вокруг себя. Уже спустя пару секунд вместе с силами ко мне вернулось восприятие, и вот оно-то сразу забило тревогу. Что-то было не так. Странность заметил не только я. Первым на осколок ступили разведчики нашего небольшого отряда, и они успели проверить всю ближайшую территорию до того, как сюда пришли мы. Мастер, рядом с Михаилом объявился один из них, стоило нам только появиться на осколке. Шахта молчит на наши попытки связаться с ними. Неподалеку мы обнаружили следы боя. Предположительно, охрана шахты сцепилась с измененными аминой существами. Возможно, это представители Орды. Слишком рано для них, может, просто стая. Аплод вышел вперед и замер, закрыл глаза. Я в ту же секунду отчетливо ощутил едва уловимое дыхание магии, словно бы на миг по мне прошелся чей-то фокус внимания. И тут же ушел. Оставалось уважительно покачать головой. Этот маг сейчас внутренним магическим зрением осматривал весь осколок. Чем-то его сила напоминала мое восприятие, но куда объемнее. Грубо говоря, он в один присест осматривал весь осколок разом, если я все правильно понял. Рядом появился Георг. Мне одного взгляда хватило, чтобы понять, насколько он сейчас на взводе. Вокруг него медленно плавало сразу несколько малых огненных сфер, одно из высших заклинаний контроля стихии огня, насколько мне было известно. Я впервые видел, как он применяет что-то подобное. Зрелище внушительное, конечно. Мысленным приказом зову духовный клинок и в ту же секунду ощущаю его в руке. Раз уж Георг занервничал, мне тоже стоит приготовиться к неприятностям. «Нашел их!» — Михаил открыл глаза, поднимая руки и указывая пальцем в чистое синее небо. Я успел заметить едва уловимое движение магической силы, и в следующую секунду где-то вдалеке сверкнула яркая вспышка, вслед за которой земля под нашими ногами содрогнулась. Упругая волна воздуха добралась до отряда спустя пару секунд, принеся с собой пыль и запах озона. Немного перестарался, но зато успел накрыть урода до того, как он полез к шахте. «Двинули!» — отдал приказ наш лидер и добавил. «Маша, идешь рядом со мной. Не расслабляйся, среди нападавших тварей наверняка есть такие, что могут спрятаться даже от моего взора. Георг, ты ведешь отряд». «Конечно, мастер». Удивительно, но Архимаг даже и не пытался возмутиться или возразить, хотя с его характером я думал, он первым делом что-то такое попытается сделать. После этого Георг повел нас по небольшой грунтовой дороге в сторону видневшегося далеко впереди небольшого города. Перед этим он отправил четверку разведчиков вперед, чтобы они не только проверили дорогу, но и выяснили, что происходит в городе. И, по мере того, как мы приближались к нему, все чаще нам начали попадаться следы прошедших сражений. Подпалены, небольшие воронки, оставленные какой-то магией, бугры вздымающихся пластов грунта. Явный признак того, что использовались какие-то заклинания на основе стихии земли. А потом я, наконец, увидел, кто же напал на шахтерский городок. Первые трупы тварей мы увидели рядом со все той же дорогой, и сразу три существа были закованы в огромной глыбе сплошного прозрачного льда. Благодаря этому мне удалось в подробностях рассмотреть существ. Больше всего они походили на огромных пауков, только вот при ближайшем рассмотрении стало понятно, что эти существа никакого отношения к паукам не имели, и в прошлом были какими-то животными. Я вроде смог разглядеть что-то похожее на копыта и шкуры. Возможно, эти существа когда-то являлись лесными животными. Трудно сказать. Но сейчас они представляли собой жуткое месиво из мышц сухожилий и связок. Никогда ничего подобного я не видел и не слышал, в том числе и в мире боевых искусств. Даже в сектах поклонников смерти. «Аминовые химеры. Первая стадия», — мрачно прокомментировал увиденное Георг. «Они еще и магии могут неплохо так приложить. То, что их умудрились заковать в лед, значит, у шахтеров есть как минимум один архимаг. Кажется, Доронина в этом месяце собирались сюда отправить». «Или там просто несколько мастеров с хорошей подготовкой». Не согласился с ним Михаил. — Давайте двигаться дальше, мы сюда не для экскурсии пришли. Одновременно с этим великий маг вдруг щелкнул пальцами, и где-то в дальних кустах рядом с дорогой взметнуло синее пламя, обдав нас таким жаром, что я непроизвольно сделал шаг в сторону. И в тот же момент из кустов раздался полный болевиск, который тут же оборвался, стоило только пламени вспыхнуть с еще большей силой. Я успел заметить краем глаза еще одно движение, чуть левее от нас, и тут же использовал первое движение цветения, посылая в существо. Мое восприятие при этом даже и не думало показывать, что там кто-то есть. Зато по ушам тут же ударил очередной виск, который опять заткнул наш великий маг, превратив в синий факел шустрого монстра. «Какая-то у них ненормальная сопротивляемость!» — хмыкнув, — сказал Михаил, коротко кинул взгляд в мою сторону. — Все, больше тут точно ничего нет. Что же до меня, то я еще несколько секунд смотрел в то место, где подохла шустрая тварь. Как эти существа смогли обойти мое восприятие? Это вообще возможно, не имея духовного развития. Кинув последний взгляд на обугленное нечто, скорее всего являющееся копией аминовой химеры первой стадии, заключенной в лед, я поспешил за ушедшей чуть вперед группой. Увиденное надо будет хорошенько обдумать чуть позже, и желательно поговорить об этом с Машей. Вплоть до самого города мы больше не встречали живых существ, зато места сражений стали попадаться все чаще, как и трупы уничтоженных тварей. И лишь войдя в город, поняли масштабы проблем и увидели существо, в которое совсем недавно обрушил свою молнию наш оплот магии. Монстр оказался огромной тушей, высотой не меньше десяти метров, невообразимо раздувшейся в разные стороны, весь в нарывах и гное. Я с трудом мог поверить, что эта тварь в принципе смогла еще недавно передвигаться. Она лежала посреди улицы города, а в центральной части этой туши виднелась зияющая дыра. Похоже, магия Михаила просто пронзила монстра насквозь пригвоздив к месту. Монстр находился как раз возле защитного ограждения шахтерского городка, и до момента, пока его не убил оплот, похоже, пытался сожрать его или проломить, трудно сказать. Когда мы подошли к месту смерти твари, ее уже всеми силами пытались оттащить немного в сторону местные защитники. «Приветствую великого мастера». К нам на встречу вышла небольшая делегация из трех магов. Судя по всему, достаточно сильных, минимум экспертов, а то и архимагов. Меня зовут Август Дорнин. Это мои коллеги Леонид Суслов и Игорь Демидов. «Давно на вас напали?» — не стал ходить вокруг да около Михаил. «Менее пяти часов назад, господин», — ответил один из встречавших, вроде бы Леонид. Твари успели покрошить половину нашей охраны, а уж про потери среди добычков я и вовсе молчу. Поясу придется сильно постараться, чтобы восполнить утрату. Чернорабочих найти не проблема. Специалисты все живы. Это больше всего сейчас волновало великого мага. Да, нам удалось сохранить всех. Тогда проблем я не вижу. Удалось разобраться, что это за стая на вас напала, и где они решили свить логово. Логово нашли, а вот что за стая пока не поняли, господин. Плохо, нужно разобраться. Георг, возьми с собой пятерых разведчиков и дуй гнезду. Будешь моим наводчиком. Хлопотно это искать крыс, используя чистую силу. Михаил посмотрел на архимага, стоящего рядом. «Но, мастер, наше задание!» — попытался возразить, и тут же его прервал оплот. «Пока терпит. А если мы оставим гнездо в шахте, то потеряем ее почти наверняка. Орда обязательно приведет сюда несколько маток, если почует здесь гнездо». «Да, господин», — со вздохом кивнул Георг. Андрей, Мария, вы остаетесь со мной. Поможете мне с контролем магической энергии. Михаил перевел взгляд на нас, задержал его на мне. Твоя задача защищать наследницу. Вот ты займешься этим.